Глава седьмая Все утро следующего дня мы разбирали видео с нашего спонтанного эксперимента. Собрались с небольшой группой. Я, Акихиро, Лео, Виктор, Райли, несколько его инженеров и кто-то из биологов. Оценивали по десятибальной шкале способности к перемещениям попавших на запись участников. В итоге получилась внушительная рейтинговая таблица, первую строчку которой занимала Лео. Видеть ее на вершине списка было приятно, хотя моих заслуг в этом и не было. Никаких определенных закономерностей по рейтингу не прослеживалось. Не похоже было, чтобы способности к перемещению зависели от возраста, пола, национальности или специальности. Насчет последнего, правда, мы проспорили целый час. У биологов перемещаться получалось либо плохо, либо совсем никак, но в итоге сошлись на том, что это случайное совпадение. Всех участников эксперимента мы разбили на три группы. Большинство показало более-менее одинаковые средние способности. Восемь человек совсем не смогли открыть пространственный переход. Мы наконец-то дали название нашему способу перемещения – пространственный переход и всего четыре человека продемонстрировали способности, схожие с моими. Списки групп мы вывели на мониторы, а потом несколько раз прошлись по ним, пытаясь установить хоть какие-то закономерности. Я, конечно, не ученый, но мне кажется, можно попробовать найти, что отличает людей с сильными способностями от тех, у кого способности практически не проявляются. Это две крайности, и если есть объективные факторы, помогающие одним людям лучше других управляться с переходами, то в этих группах они должны быть выражены особенно контрастно. Выдал я Райли, показывая на список. Райли скрыл середину и оставил две крайние колонки с фамилиями. Еще минут тридцать мы ломали головы над тем, в чем же может быть разница между группами. Наконец я сдался. «Нам нужен свежий взгляд на происходящее. Райли, а давай позовем наших китайских коллег, покажем им записи, ваши выводы по данным следаров, а потом я продемонстрирую вживую проход сквозь стены и муку». Райли удивленно поднял брови. «Ты настолько уверен в своих силах!» Я пожал плечами. «Почему нет?» «В плане действий – потянуться куда-то, уронить банку с вареньем, вернуться – уже все отработано. Использовать в быту, наверное, пока рано. Но сейчас же речь про разовую демонстрацию перемещения и простых манипуляций с предметами. В этом я уверен». Райли молчал. «Что тебя смущает?» – подал голос Виктор. «У нас все последние эксперименты прошли чисто. Инъекции транквилизаторов не понадобились». «Честно?» – Райли встал. «Все смущает». Но я поговорю с капитаном. Попробуем организовать смотрины. День закончился без приключений. А следующим утром, проходя мимо лабораторного корпуса, я наткнулся на человека в противоинфекционном комбинезоне, который, судя по всему, только приехал. Подойдя ближе, я опознал в нем доктора Боровского. Без компании он растерял всю свою самоуверенность и неловко топтался у входа. «Так и будете ходить все время?» кивнул я на его наряд. «Этого требует техника безопасности», – важно ответил Ярослав. И не спрашивая, куда я направляюсь, хвостиком двинулся за мной. Столовая завела доктора в тупик. Пить кофе в герметичном костюме было невозможно. И он, как мне показалось, растерянно остановился у столика. Но я его недооценил. «Не ожидал, что, несмотря на мой внешний вид, вы приведете меня в столовую», – довольно резко сообщил он. «Будьте любезны, прежде чем начнете что-то себе заказывать, отведите меня к тому, кто у вас отвечает за научное направление. По моей информации, это Эванс». Подавив порыв посылать его совсем в другом направлении, я вызвал по коммуникатору Райли. Приехал господин Боровский. Сухо сообщил я. «Можешь подойти к нам в столовую?» Я скосил камеру на доктора. Райли быстро сориентировался и подтвердил, что идет. «Эванс сейчас подойдет». «Присядьте пока». Я пододвинул Боровскому стол. Но Ярослав остался стоять, бросил раздраженный взгляд на висящий над входом часы и начал рассматривать зал. «Ярослав, что изучать планируете?» Из вежливости спросил я, вбив-таки в заказ кофе. «Я правильно помню, вы не ученый. Вы предмет исследований». Боровский выпрямился. Я только открыл рот, чтобы ответить, как в столовую зашел Райли, на ходу меняя озабоченное выражение лица на приветливое. «Завтракать не будете?» – махнул он в сторону столиков. «У меня своя еда», – сухо чеканил Боровский. «Я бы хотел, наконец, заняться делом. Время!» Он кивнул на часы. «Уже более чем рабочее». «Хорошо. Пойдемте в лабораторию». Райли пропустил доктора вперед, после чего оглянулся, сострил мне скорбную мину, быстро стер ее с лица и уже с серьезным видом пошел за Боровским. Я тем временем получил свои две чашки кофе и немедленно выпил. Передо мной стояла дилемма – сунуться к ним в лабораторию или найти себе другие дела. Я предпочел второе. Буквально на днях мы получили и распаковали полетный симулятор который по моей просьбе доставили из Центра подготовки пилотов. Особого прогресса в наших исследованиях было не видно. Похоже, застряли мы здесь надолго. И чтобы не растерять профессиональные навыки, одних пробежек мало. Оставив коллег на растерзание Боровскому, я с удовольствием запустил симулятор и залез в имитатор пилотского кресла. Открыл панель настроек, накидал первый маршрут. Несложный, просто чтобы размяться. И ушел в виртуальную реальность. Трассы мне удавались. Симулятор раз за разом выдавал высокую оценку мастерства. Я уже собрался отказаться от заложенных настроек и написать свои. Когда меня неожиданно хлопнули по плечу, невольно вздрогнув, я быстро снял VR-шлем. Привет! Лео перехватила очки и посмотрела на внутренний экран. Что-то случилось? Я встал с кресла. Доктор Боровский кошмарит команду. Мне кажется, там все уже на взводе. «Может, дойдем до лаборатории, разрядим обстановку?» «И чем мы ее разрядим?» «Он сегодня сказал, что я предмет исследований». Лео прыснула, потом махнула рукой и вышла из комнаты. Несмотря на высказанные сомнения, я отключил симулятор и пошел вслед за ней. В лаборатории кричали, слышно было еще из коридора. Я ускорил шаг, обогнал Лео и распахнул дверь на одной из самых высоких нот монолога доктора Боровского. Он экспрессивно размахивал электронной указкой, периодически попадая лучом в глаза кому-то из присутствующих в комнате. «Что происходит?» Вклинившись в паузу, я перехватил его руку и щелчком выключил указку. «Так нельзя вести научную деятельность!» Ярослав сбавил тон. «Почему?» Я встал напротив него и с невольным залорадством отметил, что выше Боровского почти на голову. Потому что нет системы, поэтому и выводы никакие сделать невозможно. Как можно сделать оценку достоверности результатов, если у вас нет серии экспериментов, и каждый новый чем-то отличается от предыдущего? Есть повторяющиеся эксперименты, например, с мукой. Одни и те же действия несколько раз. Вам нужна оценка достоверности? Давайте посчитаем. Райля, откроешь данные с муки? «Я видел эти данные!» Было ощущение, что Боровский борется с желанием встать на цыпочки. «Они тоже не годятся!» Я хотел спросить почему, но не стал. «Ярослав, вы наверняка устали с дороги. Предлагаю на сегодня разойтись. Ралли сейчас скопируют вам результаты экспериментов на коммуникатор. Вы сможете спокойно, сняв вот это, я обрисовал рукой его противоинфекционный комбинезон, их изучить и составить перечень своих пожеланий». «Я выделил это слово. К проведению новых опытов. Мы обязательно к ним прислушаемся, ведь мы же теперь одна команда». Я сдержал порыв похлопать его по плечу. Крыть Боровскому было нечем. Он развернулся к двери, на минуту замер, потом снова повернулся к нам. «Кто может проводить меня к выходу?» «Я провожу». Лео мило улыбнулась. Сначала нам, потом ему. И они вместе вышли из комнаты. «В следующий раз я его стукну!» Райли смотрел на меня так, будто это я был виноват в поведении Ярослава. Он просто еще маленький. «Так что там насчет экспериментов?» Я потянулся через пространство во вторую комнату лаборатории и зажег там свет. Райли еще возмущенно булькал, но я толкнул его в плечо. «Давай потренируем и твои умения, пока ты не забыл, как это вообще делается. Ребята, подключайтесь!» Я махнул его команде. Мы перешли в основную лабораторную комнату. Райли подключил камеру и запустил регистрацию сигнала солидаров. «Погнали!» Я первым прошел в кладовку и вернулся. За мной, медленнее и осторожнее, потянулись физики за ними Райли. Я внимательно следил за сигналами датчиков, но все было спокойно. Через некоторое время вернулась Лео и внесла полный диссонанс в наше упражнение. Переходить через стену она пока опасалась, поэтому двигалась только внутри лабораторной комнаты. Но, в отличие от нас, перемещалась сразу вся, в то время как ребята повторяли за мной. Оставаясь на месте, вперед отправляли только свои следы. Постепенно, один за другим, все отвлеклись от собственных экспериментов и смотрели за движением Лео. Я глянул на часы и дал отмашку заканчивать балаган. Мы перешли во вторую комнату лаборатории где Райли запустил вывод на мониторы, записанных за время эксперимента данных. «Сжечь!» – насмешливо кивнул я, пока доктор Боровский не увидел. Сначала все просто усмехнулись, а потом плотину прорвало, и мы заржали во весь голос. «Кстати, Лех!» – вспомнил, отсмеявшись, Райли. «Мы договорились с китайскими коллегами. Они придут к нам сюда послезавтра. Но, к сожалению, доктор Боровский, видимо, тоже». Я уверенно кивнул. Доктор больше, доктор меньше». Потянулся и через пространственный переход выключил свет в основном помещении лаборатории. «Ты вчера говорил, что мы еще не готовы к бытовому использованию наших обилок». Укоризненно посмотрел на меня Райли. «Вы не готовы», — согласился я. «А я?» «Предмет исследований. Мне можно». Райли хлопнул меня по плечу, и мы вышли из лаборатории. Сна не было ни в одном глазу. Я даже устроил себе вечернюю прогулку, но и это не помогло. Свежий и неприлично бодрый я лежал на кровати, изображая морскую звезду, и ждал, когда ко мне придет сон. Поворочившись минут 30, я сдался. Открыл библиотеку с фильмами и выбрал какой-то древний космический ужастик. Там еще играли живые актеры, иногда забавно не попадая в роль. А вот спецэффекты были довольно неплохими, и в некоторые сцены мне даже верилось. Давно перевалило за полночь, когда я, наконец, выключил видео и снова уставился в темный потолок. В детстве я никогда не боялся темноты, наоборот, с нетерпением ждал ее наступления. Мне казалось, с ней ко мне в комнату пробирается космос. Я всеми своими детскими силёнками старался ощутить его вокруг себя. И однажды родители мне подарили домашний планетарий, проецирующий на потолок звездное небо, почти неотличимое от настоящего. И можно было смело сказать, что космос ко мне пришел. Я порылся в мобильном и нашел голограмму планетария. Сконнектил мобильный с коммуникатором, вывел на потолок звезды. Покрутил звездные карты, смахнул в сторону неба, видимой Земли, и включил вид из точки, близкой к центру галактики. Потолок и светом сотен неизвестных созвездий. Я подправил резкость и с интересом уставился на незнакомую картину. Сколько времени я изучал звезды, не знаю, но внезапно откуда-то из угла комнаты послышался странный шорох, которого не должно было быть. Я невольно почувствовал, как каждый волосок на теле встал дыбом. Аккуратно слез с кровати, в качестве средства самообороны подхватил пустую бутылку из-под воды и медленно пошел в сторону звука. Звездное небо на потолке давало немного света, а комнатное освещение я почему-то включить не догадался. Когда до угла оставалось буквально пара шагов, звук там усилился и словно начал двигаться на меня. Я собрался заорать, но внезапно открыл глаза – И обнаружил, что за окном уже светло, а я лежу поперек кровати в неудобной позе, от которой затекло все тело. Тихо выругавшись, я попытался унять сердцебиение. Самое ужасное, что звук из моего сна продолжался и сейчас, нарастая с каждой секундой. Только шел он не из угла комнаты, а со стороны улицы. С трудом разогнувшись, я встал с кровати и подошел к окну. За ночь намело снега, и старенький дрон чистил дорожки от сугробов, издавая тот самый звук. Я сдержал нервный смешок и пошел в ванную, чтобы поскорее смыть с себя остатки ночного кошмара. День прошел как-то бестолково. В лабораторию я не совался. С утра, несмотря на сугробы, смог побегать, после чего почти на весь день завис на симуляторе. Перед ужином вытащил Лео погулять и соблазнил покататься с заснеженной горки около пруда, на попах. Мы полностью извалялись в снегу, он был везде, и за шиворотом, и в ботинках. «Все, хватит», – смеясь сказала Лео после очередного нашего полета кубарем с горки. «Простудимся». Я, лежа в сугробе, смотрел, как она, выбравшись из него, начала стряхивать с одежды снег. Поймал момент, когда Лео поняла всю тщетность своего занятия и, приподнявшись на локте, дернул её за полу куртки. С хохотом Лео дала себя уронить, но после, встав на четвереньки, начала быстро-быстро закидывать меня снегом. Я сдался и, улыбаясь, смотрел, как она меня закапывает. «Всё! Ты повержен!» Лео поднялась и строго ткнула в меня пальцем. «Давно уже!» – честно признался я. «Вставай! Реально ведь простудишься!» Она протянула руку. И встав, я на миг оказался настолько близко, что ощутил на своем лице ее дыхание. Но она развернулась и бодро пошла в сторону базы. Пришлось догонять. После ужина мы традиционной компанией собрались в гостиной на вечерние чаепитие. Райли напомнил про приглашенных китайских коллег, и мы вскользь обсудили план встречи с ними. Лео мечтательно подняла глаза к потолку. «Мы на пороге, чего-то невозможного!» «Нам будут не нужны ни автомобили, ни поезда, ни самолеты. Если научиться управлять нашими способностями, можно без каких-либо усилий попасть куда угодно». «Но так до сих пор и непонятно, чем они вызваны. Что такое мы зацепили?» Релли постукивал пальцем по столу. «Можно ли передать их по наследству?» «Надо проверить. Экспериментально». Виктор бросил выразительный взгляд на меня, а потом серьезно добавил. «Кстати, Лёх, ты просто обязан завтра все сделать красиво, без распада, элегантно и эффектно!» Я согласно кивнул. К полуночи мы разошлись. Сегодня я по-настоящему устал, поэтому заснул почти моментально. И ничего мне этой ночью не снилось. Китайцы прибыли к полудню. Я обрадовался, увидев среди них в Наших пришлось выставить из лаборатории. В комнате наблюдения, кроме китайцев, остались только я, Райли, пара людей из его команды, Акихиро, Виктор и нелепый в своем противоинфекционном комбинезоне, непривычно молчаливый доктор Боровский. Мы посмотрели видео с моими предыдущими прогулками. Только сегодня я спохватился, что еще не видел сцену со своим распадом. Распад выглядел, как и все прочие случаи. Участки тела, ткани начали смещаться со своих мест. Но я заорал, все тело завибрировало, и процесс остановился. Я пересобрался, а Виктор вырубил меня транквилизаторами. В Ужоу подошел, потрогал меня за плечо и пожал руку. «Невероятно, Алексей! Видеть такое? Невероятно!» «Сейчас покажем переход в реальном времени. От распада, конечно, постараемся воздержаться». Райли коротко мне улыбнулся и кивнул на дверь. «Иди». Виктор взял медицинскую сумку и пошел к кладовке, в которую я должен был переместиться. Акихиро остался с нами. Готовились к возможным сюрпризам. Сердце на минуту ёкнуло, но я отмахнулся и зашел в лабораторию. Лидары сегодня были отключены. Мы ничего не измеряли просто показывали шоу. Я постоял посреди комнаты, сосредоточился, постарался снизить темп и не очень быстро добраться до стены, коснулся, прошел, попереставлял коробочки на полках, коснулся муки, надорвал пачку, подол и мука заклубилась в комнате, взял горсть и бросил ее перед собой, вернулся весь в клубах муки в лабораторию, собрался и красиво разошелся вновь. Вернулся в кладовку уже быстрее, не сдерживая скорость движения. Мне пришла в голову мысль, что китайской делегации можно принести и что-то материальнее муки. Взял швабру, крутанул ее в руке и пошел с ней назад. Боль обожгла меня. Я вмиг весь стал болью. Наверное, я заорал. Запищал. Нет, не браслет. Монитор состояния. Указывая на что-то с давлением. Я даже не мог понять, что может так болеть. Резко начал терять силы. Осел на пол, упал. Тональность монитора изменилась. Что-то кричали в динамик. Открылась дверь в лаборатории. Я не пытался разобрать слова. Видел лица, но не пытался их распознать. Я чувствовал, как кровь отливает отовсюду, как становятся ледяными руки и ноги. Кажется, с кровью начала отступать и боль. Я так и не понял, где именно она зародилась. Я провалился в пустоту. «Шок! У него шок!» Прорвался сквозь пелену особенно громкий крик Аки Я почувствовал на лице кислородную маску. Но это не помогло. Я чувствовал, как уходил. Глаза сами закрылись. Я проваливался глубже и глубже. Боли не было. Ничего уже не было. Не получилось красиво. Простите, ребята. Кажется, я всех подвел. Жаль, не могу сказать вам это лично. Я перестал дышать. Я больше не чувствовал прикосновений, не слышал звуков. Все закончилось.